Глава 32. Берг сидел на кровати и смотрел в стену. Чтобы не проваливаться в матрас и не чувствовать решетки под ним, он упирался руками в край кровати и буквально опирался на руки. От этого вывернутые цепями плечи ныли от боли, но лечь Берг не мог, думая обо всем, что произошло. Его жизни ничего не угрожало, так сказал врач, прибывший с демонами. Они, конечно, замучили бы тебя до смерти такими темпами, признался он. Но не успели. Теперь я быстро поставлю тебя на ноги, благо у нас лекарства есть. Он дал что-то выпить, обработал раны, но никак не мог повлиять на ужас сознания. Я отдал Карин чудовищу, звучало в его голове. Он снова и снова видел перед собой Зену, уродливую, человекоподобную стерву, которая просто хотела получить Карин как трофей. Не злости, не обиды, не ревности в Берге уже не осталось, только вина и понимание, что от всех его идеалов и пепла больше нет. Берг вывел его из зацепения шефа, внезапно появившегося в комнате. Мне нужны твои мозги. Толку от них, если я шеф ему даже договорить не дал. Заткнись, перебил он его, обошёл к кровати, протянул ему бутылку. Не можешь не ныть? Пей. Ты боевой офицер. Тебя учили тактике и прочей херне, о которой я только догадываюсь. Так что возьми себя в руки и давай думать, как мы будем Карин доставать. Бутылку Берга взял, даже не совсем понимая, зачем она ему, а шеф тут же поставил перед ним стул, присел на корточки и развернул схему острова с центром управления. Карин должна быть здесь, сказал шеф, ткнув на карту. Если всё будет хорошо и парни доставят нам завтра хоть какую-нибудь летающую херню, Высадимся мы здесь, но Дориан не знает половину обозначений на этой схеме, а искать расшифровку каждой по базе с флешки у нас нет времени. Ты врубаешься, что это за крестики, палочки, нолики? Да, врубаюсь. Растерянно сказал Берк, и всё же хлебнул из бутылки. Вот этот лазерный блок, а тут защитный сенсор. Это должен быть отсек защитников роботов. Но я не уверен, что они вообще работают. Там же, говорят, люди есть. Да, одержимы любовью к Зене. То есть троха жопине, сказал шеф, отобрал у Берга бутылку, тоже отхлебнул, радуясь, что это не самая мерзкая поилка, которую тут можно встретить, и тут же вернул бутылку Бергу. Только я не знаю, что такое лазерный блок. Защита коридора из нескольких перекрёстных лазерных лучей. Если ты говоришь, что есть какая-то флешка с инфой, лучше там посмотреть, как именно идут лучи и можно ли их блокануть, потому что обычно это смертельно, говорил Берг, пил и сам отдавал шефу бутылку. «А, ну не для костюмов, которыми она нас снарядила», – отвечал тот, делал свой глоток и снова давал бутылку Бергу, что переставал опираться на кровать, зависал над схемой, пояснял, что на ней обозначено, и сразу набрасывал варианты передвижения, фыркая всякий раз, когда шеф сообщал ему об их оснащении и вооружении. «Ты в курсе, что мы за армию при таком раскладе сойдем?» – пошутил он, даже понимая, что у них действительно есть шансы прорваться в центр управления на острове. Маленькие, но есть. Пофиг, а мне или нет, лишь бы хоть какой-то толк. У Карин нет времени, да и у нас всех тоже. Вам надо свалить как можно быстрее, пока планету не начали защищать. Нам? переспросил Берг. Они с шефом встретились взглядом. Тот не ответил, только снова отобрал бутылку и сделал несколько жадных глотков, словно раздирающий горло алкоголь мог утолить его жажду. Берг сглотнул, молча принял бутылку, выпил и вернулся к обсуждению, сам не понимая, Имеет ли он право покидать планету, зная, что все идеалы, в которые он когда-то верил, лживы и нелепы? Реальная жизнь другая. Она не вписывается в эти идеи, она сметает их. Он просто смотрел на план, изучал ресурсы и предлагал варианты, пока они не смогли решить, что делать дальше. "Отлично", заключил шеф. "Теперь отдохни. Ты нужен нам, даже если не будешь в состоянии сражаться". А ты мог спать после ястребов, спросил Берг, впервые в разговоре с шефом, стараясь подбирать слова. С трудом мне стал брать тот. Но осознание, что ты сдохнешь, если не научишься отдыхать, спасало. На базе должен быть эвакуационный крейсер. Ты должен вывести её оттуда. Я, может, лучше отправим с ней Латара? Они снова посмотрели друг на друга. Бутылка была уже пустая, и передавать было просто нечего, а спорить трудно. "Для начала её надо спасти", уверенно заключил шеф и вышел, чтобы найти Дориана и буквально потребовать у него снотворного для берга. "Мне нужно, чтобы он мог думать, так что выруби его на эту ночь, и обо всём остальном подумаем после". Дориан кивнул, добавил пару лекарственных капель в наваристый бульон и отнёс его бергу, чтобы остаться с ним, пока тот не уснёт. Они даже не были знакомы прежде, но как врач он точно знал, что человека в таком состоянии одного оставлять просто нельзя.